Глава 14. Роберт Аромат кофе и цветов перемешался, щекача ноздри, а я осматривался по сторонам, пытаясь хотя бы примерно представить назначение такого огромного количества белых роз. В голову ничего не приходило, а Аристарховна самым зверским видом отрезала кончики тонких стеблей. Привет, старушка! Подошел я ближе и сел на стул возле стойки, прямо напротив потешно-сопящей злючки. Она зло покосилась на меня и отрезала бедный розе бутон. Он весело покатился по барной стойке, явно нервируя Аристарховну, которая не терпела беспорядка. Аврора взяла бутон, отложила в сторону и вернулась к своему кровожадному занятию. «По что так над цветком надругалась?» – деланно испугался я. зличка сверкнула глазами, выдохнула и ровно произнесла. «Спасибо вам, Роберт, за помощь. Вы действительно хороший строитель. Я обязательно буду рекомендовать вас всем знакомым». «Ёпт, я ж строитель, точно!» – из головы напрочь вылетела. — Мое второе имя — Качество, — величественно согласился я и не выдержал. — От кого цветочки? У тебя банкет намечается? — Банкет. — Согласил излючка, откладывая в сторону последнюю розу из той горки, которая лежала перед ней. — Черный, без сахара? — И собачьи пирожные, — согласился я. Аристарховна скривила губы, всем видом показывая, что не в восторге от нового названия своего шедевра. Развернулась ко мне спиной и принялась готовить кофе а я облизывался и точно не от предвкушения вкусного напитка. Она надела короткий сарафанчик. Когда двигалась, юбка задиралась почти до неприличия, открывая такой вид, что я забыл, кто я, как меня зовут и зачем я вообще сюда пришел. Так и завис, глядя на ее ножки, пока Аристарховна варила кофе и доставала из холодильника пирожное. Она поставила передо мной тарелку, кружку и широко улыбнулась. «Приятного аппетита!» Я отмер и покосился на барную стойку, проверяя, не закапал ли ее слюнями, а то случится конфуз. Нижайше благодарю, кивнул я, сглатываю. По какому поводу банкет? Как знать? Загадочно ответил Аврора. Я уж грешным делом решил, что банкет она собирается устроить в честь моих похорон. Такой боевой вид у нее при этом был. Боже, эта женщина предназначена мне судьбой. Была бы не такая колючая, я бы ее уже, как котенка, приласкал от всего мира, спрятал и кайфовал вместе с ней. Я сделал глоток кофе, наблюдая за вошедшей девушкой. Незнакомка восхищенно осматривала многообразие Флоры и явно завидовала моей Аристарховне. «Здравствуйте!» Косясь на меня, пропела девушка. Я отвернулся всем видом, демонстрируя, что интересует меня в этой жизни только одна, невыносимо вредная Аристарховна. «Чем я могу вам помочь?» Профессионально вежливо улыбнулась Аврора. Неискренняя улыбка получилась, но я успел рассмотреть тонкую ямочку на ее щечке. Аврора заправила прять волос за ухо и завела меня окончательно. Чтобы раньше времени не спалиться, пришлось жевать пирожное. Вкуса не чувствовал, но упрямо продолжал есть. Аврора приняла заказ и снова развернулась, чтобы приготовить кофе. А у меня то пирожное в горле застряло, проглотить так и не смог. Я закашлялся, а Аврора испуганно повернулась ко мне. «Роберт, вам плохо?» Протолкнул ком в горле и сделал глоток кофе и согласно кивнул. «Не от души ты пирожная пекла, Рестарховна. Вы у нас в горле застряли». Да, в... «Да вы...» Сжала она зубы. Приготовила кофе клиентке, приняла оплату, проводила ту взглядом и вперилась им в меня. Я невинно хлопал ресницами и пожирал взглядом ее губки. «Роберт, вы хам!» «Злючка, давай дружить!» Азартно парировал я. Поднялся, расправил плечи, заметил, как расширились ее зрачки и медленно и лениво зашел к ней за стойку. Аврора не сдвинулась с места, упрямо задрав подбородок, пока я приближался. Встал вплотную и мягко предложил. «Аристарховна, давай мириться». «Ни за что», — отрезала она. «Хорошо, давай так», — продолжил хрипло, глядя на бьющуюся венку на ее шее. «Посмотри мне в глаза и скажи, что ты ко мне равнодушна. Сможешь? Сам иду». Она сглотнула, посмотрела мне в глаза и выпалила. К вам, Роберт, невозможно быть равнодушной. Я победно улыбнулся. Вы меня бесите. Нокаут. Улыбка сползла с лица так же быстро, как и появилась. Но я не терял надежды. От любви до ненависти один шаг. Аристарховна вдруг напряглась, пискнула и посмотрела куда-то над моей головой. Что там? Напрягся я, когда она испуганно, стала озираться по сторонам. Хаса! Соизволила объяснить Аристарховна. «Стойте на месте!» Она взяла несколько цветков и замахала ими в воздухе. Спасибо, что мне по голове не попало. Хотя, кажется, старалась. Просто я очень профессионально уворачивался. «Да не машите вы букетом, кунг-фу панда, вы ее только злите!» Не выдержал я. «Роберт, оса!» Я неудачно увернулся очередной атаки букета, но осу заметил слишком поздно. Разъяренная насекомое отомстило мне, впившись в губу. «Твою ж мать!» Взмыл я от боли, с ненавистью глядя, как желтая вредительница довольно улетела к окну. «Роберт!» — испугалась злючка. «Боже мой! Боже мой! Господи!» «Аристарховна, прекрати меня отпивать! Тащи лед!» Я чувствовал, как губа быстро надувалась и превращала меня из человека в Дональда Дака. Напуганная Аврора дунула к холодильнику, достала пакетик льда, завернула его в полотенце и принесла мне. «Приложите, я сейчас. Нужно вытащить жало, а вам немедленно принять антигистаминные и к доктору». Говорить я уже почти не мог, прижимая компресс к пострадавшей губе. Аврора схватила меня за локоть, отвела в сторону, усадила на стул и ускакала. Вернулась с аптечкой, дрожащими руками открыла ее и вытащила какие-то капли. «Вот, нужно обязательно принять». Виновато, пробормотала она. Достала ложку, от души накапала в нее лекарства, вернулась ко мне и, как ребенка, напоила меня обалдевшего с ложечки. «Роберт, вы в порядке? Посмотрите на меня! Поедемте к врачу!» «Не в Фестаховна!» – прошепелявил я. «Все нормально на мне факт на фабаки. «Прости меня!» – повинилась она. «Понятия не имею, откуда она могла взяться!» «Цветы!» – подсказал я. Она зло покосилась на букеты и подошла еще ближе. «Уберите на минутку компресс, я посмотрю, осталось лежало в ране». Убрал и забыл, что что-то болело. Наверное, даже поблагодарил осу или пчелу, когда нежные ручки Авроры обняли мое лицо, а она склонилась пониже, внимательно осматривая укус. Лед теперь хотелось приложить к другой части тела, которая, как самое умная, отреагировала на ее касание, игнорируя то, что хозяин вообще-то ранен. «Ничего нет». Облегченно выдохнула моя доктор, выпрямилась, глянула в окно и подпрыгнула на месте. «Роберт, вам немедленно нужно полежать, срочно, пойдемте. У меня там есть очень мягкий диванчик. Давайте-давайте, вставайте, я вам помогу». Она подхватила меня под локоть и чуть не волоком потащила в подсобку. В туфлу тюфь, не понял я. «Ничего, отдохните немного, вам сегодня и так досталось». «Аврора!» «Просто побудьте там, посидите тихо, иначе вас сейчас будут бить». «Меня?» — я обалдел настолько, что позволил ей вести меня в подсобку, усадить на ее мягкий диванчик и снова приложить лед к стремительно опухающей губе. «Сидите здесь!» — приказала злючка и вылетела в зал. Решив, что мое послушание мы попрактикуем потом, я поплелся за ней, спрятался за поворотом и прислушался. «Котинок, привет! Как тебе мой подарок? Понравился?» «Все, Славик покойник!» «Нет, Слава, забирай цветы и уходи». Голосом злючки можно было лед морозить. И после этого она мне будет говорить, что я ей не нравлюсь. Со мной снежная королева только притворялась холодной и неприступной. Весь же настоящий холод достался ее бывшему Иннокентию. В перспективе безухому, потому что откручу. Возможно, даже сегодня. Котенок, ну прекрати, знаю, что виноват. Но дай мне шанс. Один роль, последний». Последний у тебя, Славик, шанс сейчас свалить отсюда, потому что я тебе не боевая, Оса, на одной губе не остановлюсь. Никаких шансов. Решительно отбрил излючка. Моя девочка отпор давать умеет. Неужели он лучше меня? Он идеал. Мечтательно выдохнула Аврора. Настоящий мужчина. Надеюсь, это она обо мне, да? Ты же знаешь, что я его по-любому найду. Зачем тебе эти проблемы? «Три секунды, и я вызываю полицию», — пригрозил узлючка. «Рорик, кто он?» Боксеры, в принципе, не привыкли сдаваться, я по себе знал. Сделал шаг в зал, убрал от опухших губ уже подтаявший пакетик со льдом и сообщил. «Ну, я...»